Глава 34. Кто молодец? А я молодец. Не помню, откуда эта фраза, но точно где-то звучала. А ещё почему-то перед глазами сцена из Иронии судьбы, когда герой понимает, что может вернуться к не слишком гостеприимной Наденьке, потому что забыл у неё свой веник. А я тоже забыл. Не веник, конечно, и почти не специально. Ну правда, почти. Просто когда помогал Марусе, то вытащил телефон, воспользовался им как калькулятором. Хотя я те цифры мог бы и без всякого электронного друга посчитать. У меня вообще с делением, умножением, возведением в степень и прочими простейшими операциями проблем нет. Но калькулятор в телефоне оказался очень кстати. И телефон был забыт под учебником «Матеши», так говорила Маруська, тоже очень кстати. И теперь я со спокойной совестью могу вернуться в квартиру к одной весьма колючей белоснежке. Надо только сделать это так, чтобы стрелец не догадался. Жесть, конечно. Я вполне себе состоявшийся, состоятельный мужчина. Уважаемый бизнесмен и прочее, прочее, прочее. Прошу своего водителя ехать так, чтобы оторваться от машины моего пока еще не бывшего безопасника. Шпионские страсти, что и говорить. Но мне не очень хочется снова столкнуться с Павлом в квартире Аси. Возвращаясь минут через 45 Стрельца на хвосте вроде бы не было. Звоню в дверь. Ася открывает. Недовольно качает головой. Видно, что ковылять ей совсем неудобно. А Маруся, наверное, уже легла. Да и Аленку я своим звонком мог разбудить. А вы что забыли? В каком смысле? В прямом. Она отстраняется и... Чёрт, конечно, я думал, я один такой умный. Павел мнётся в коридоре, переступая с ноги на ногу. Вам что? Приспечило? Или пить хотите? Или забыли что-то? Ася очень недовольна, и я её хорошо понимаю. Она реально получила травму, она устала, а мы... Как два чудака на другую букву. Ася, я забыл телефон, простите. Наверное, оставил в комнате у маруся Белоснежка и Стрелец удивлённо смотрят на меня. Они что, думали, я реально вернулся просто так? Нет, я, конечно, подготовил своё возвращение, но... Я принесу. Я могу сам за ним сходить, тебе трудно. Раньше надо было думать о том, что мне трудно. «Зайдите в квартиру, не стойте на пороге». Захожу, закрывая за собой дверь. Бедная Ася, ковыляя, скрывается в комнате. Мы со Стрельцом оба молчим. Точно два придурка. И сказать нечего. Неожиданно из комнаты раздаётся шум, вскрик, а потом стон. «Чёрт, Ася!» Мы со Стрельцом быстро срываемся, замираем на пороге комнаты. Ася лежит в центре, схлипывает, потирая ушибленный бок. Я кидаюсь к ней, чтобы помочь подняться» опережая Павла на какие-то доли секунды. Сам горжусь собой. Поэтому я миллиардер, а он всего лишь мой служащий, хоть и высокой почётной должности. Ася, обними меня за шею, так. поднимая её на руки, несу к дивану, она всхлипывает. Телефон ваш. Что телефон? Раз... разбился, наверное. И что? Ерунда какая. Ты как? Где болит? Не знаю, везде. Я жду, когда она снимет с меня руки, оттолкнёт, скажет что-то язвительное, но она прижимается ко мне ближе, плечи её дрожат. Стрельцов поднимает мой телефон, осматривает. «Не переживайте, Ася, он цел. Подаёт мне гаджет, вижу, как у него желваки играют. Нет, он что, не понимает, что ему сейчас надо уйти? Нет, не догоняет?» Так, кажется, он сам любит говорить. «Ася, с телефоном всё нормально». «Хорошо». Она не делает попыток выбраться из кокона моих рук, и мне это нравится. А Павлу, естественно, не очень. Я молчу. В моей ситуации нет смысла ничего говорить. Я в выгодной позиции. Меня не выгоняют, меня обнимают, так что... Ася, мне уйти. но ну, наконец-то! Стрелец подал голос. Белоснежка поднимает голову, смотрит на меня, смущенно закусывая губу. И я понимаю, что я отсюда сегодня не уйду точно даже если она вызовет своего мифического Владимира Владимировича. А вот Павла с дороги убирать надо, поэтому... Поэтому я наклоняюсь и целую её, очень осторожно, но так, чтобы окончательно, что называется, пометить территорию, обозначить границы. Ася пытается трепыхаться в моих руках, но довольно быстро успокаивается, отвечая. Поцелуй должен был быть коротким и лёгким, но что-то идёт не так. Не могу оторваться, да и надо ли... Она ведь не сопротивляется и даже робко отвечает. Слышу, как хлопает дверь. Не мог уйти тихо. Детей ведь так можно перебудить. Наконец, отрываясь от её губ, сглатываю. Мы пристально смотрим друг на друга. «Зачем вы это делаете?» «Ты какой раз спрашиваешь?» «Не знаю, вы же не отвечаете». «Почему не отвечаю? Я говорил уже?» «Наверное. В общем, Ася, ты мне очень нравишься. Только так можно объяснить эти поцелуи. Вот». Удовлетворяет ответ. Она, опускает глаза, вздыхает. «Вам домой пора». Я отпустил водителя. «Безбожно вру, но что делать?» «Вызови такси». Она сказала «вызови» на «ты» — это успех. «Я останусь». Почему-то голос хрипит. Может, потому что одно из полушарий моего мозга ясно представляет, что можно делать с ней ночью, если остаться. Это весьма будоражащие мысли. Очень интересная мысли — Давно я не думал о том, как хорошо было бы. Мне негде вам постелить. С её голосом тоже что-то происходит. Я могу на полу? На любой горизонтальной поверхности могу, реально. И что меня удивляет, очень сильно хочу. Действительно, давно так не, не мечтала... Ася, чёрт, я ведь должен как-то... Как-то поухаживать за ней, что ли? Перед тем, как... Или... Как вообще это делается?» С ужасом понимая, что у меня никогда не было проблем с девушками. Именно потому, что не было девушек. Были сразу женщины, которые очень хорошо знали, чего хотят, и намерений своих не скрывали. И это было легко и просто. А вот с такой, какася Роман, я... Я хочу тебя... Выпаливая, не задумываясь, надеюсь что это нормально, вот так сразу объявить о намерениях. Что? Так, я напугала её или что? Запутался, и мне стыдно. Это какая-то жесть. Чувствуя себя подростком в Альбертате, наверное, и веду себя так же. Иона не раз и не два говорила мне, что как бизнесмен, человек дела я силён. Мне практически нет равных. Тут я на своём поле, и я молодец. А вот во всём, что касается чувства и эмоций, я полный профан, не умею и даже не пытаюсь научиться. Главное, раньше мне это совсем не мешало. Я вообще считал эмоции лишней тратой энергии. Но сейчас Ася, я я не могу Говорит, и дико краснеет. «Почему? Ты же не девственница». Опять выпаливаю и понимаю, что очередной раз сел в лужу. «Именно поэтому, в доме дети, ты понимаю что нельзя вот так. Она начинает выпутываться из моих объятий, но я не готов отпустить её так просто». «Только поэтому?» «Что?» Смотрит на меня, приоткрыв рот. «Ты отказываешь сейчас только из-за детей?» «Да, то есть... Нет, не знаю». «Прекрасно». Вот это уже практически победа. Она не отказывает совсем. «Хорошо, я понял. Но целоваться-то можно?» «Нет!» — вскрикивает и закрывает рот рукой. «Нет! Мне... Мне вообще работать надо!» «Тебе спать надо. И ты сейчас пойдёшь и ляжешь». «Я не могу. Мне утром работу сдавать». «Какую?» «Перевод. Ещё одна серия осталась. Я не успела. Обещала завтра с утра сдать всё в полном объёме». «Мне уже аванс выплатили, я не могу подвести «Что переводить?» «Серию мультфильма». «Где?» «Что значит «где?» «На компьютере». «Открывай, показывай». «Что значит «открывай, показывай»? Вам зачем?» «Мы вроде перешли на «ты». «Показывай, что надо делать и ложись спать». «Что значит? А кто работать будет?» «А ты не поняла? Я. Я всё сделаю». Хлопает ресницами, опять открывает рот, И это так мучительно, что я просто не могу не воспользоваться. Мы целуемся долго, нежно, очень подробно, и... Чёрт возьми, я кайфую от её аромата, мягкости, сладости. вы ты... Ты не сможешь, там сложно. Сладкая, я закончил два курса МГУ параллельно, а потом остажировался в Оксфорде. Ты считаешь, я не смогу перевести детский мультик?